Глава четвертая. Внешне длань гнева походила на дольку апельсина, поставленного или уложенного горизонтально. Или вертикально. В пустоте, как вы понимаете, понятие «верх» и «низ» весьма относительны. Но мы, пилоты, отправившиеся в свой первый условно-боевой вылет, считали, что матка лежала горизонтально. Такому восприятию способствовал тот факт, что пол летной палубы, огромный широченным прямоугольником, пробивший корпус матки насквозь, был вытянут вдоль всего тела, и для нас, ходивших и взлетавших с его палубы, именно он и был тем самым гипотетическим горизонтом. Лично у меня, когда я облетал свой новый дом, возникла ассоциация с невысоким и пологим холмом, в котором трудолюбивые землекопы зачем-то пробили широкий сквозной туннель. Лично мне казалось именно так. Но то мне. А вот, например, пропагандисты, еще те самые имперские, чьими роликами нас принялись кормить в отведенные на подъем нашего боевого духа часы, были иного мнения. Послушать их, так длань была серпом, призванным косить врагов как сорную траву, молодым месяцем грозные луны, зависшей над головами обреченных на смерть амфибий и еще много чем, не менее поэтичным. К слову сказать, иных не имперских, а современных агитационных роликов на борту не было, да и тех было не более десятка, чем и пользовался Кальтус, сосредоточивший усилия на нашей боевой подготовке. Должен сказать, что тут я был полностью на его стороне, Идти в бой против жаб, имея в своих ведомых едва оперившуюся молодежь, мне совсем не хотелось. Нет, реснут, конечно. Но поймите меня правильно. Вот за подлом мне, пилоту, не первый год держащему в руках рычаги, подыхать от того, что кто-то, не слишком владеющий управлением, допустит смертельную ошибку. Так что спасибо тебе, Кальтус и за часы, проведенные на тренажерах, которых тут было полно, и где мы слётывались виртуально, и за практические вылеты, позволявшие юнцам моего звена хоть немного, но привыкнуть к своим машинам. Да, я не оговорился. Меня, как и большую часть ветеранов, поставили старшим звена, передав под мое начало трех пареньков — Гарри, Виго и Марк. Скажу пару слов о каждом. Они того заслужили. Гарри был с какой-то фермерской планеты, вырваться с которой мечтал всю жизнь, так что здесь ничего нового нет. Прибытие рекрутеров, побег из дома, ладонь к экрану, и его родителям только что и оставалось грозить кулаками, долить слезы по такому непутевому и своевольному отпрыску. Позывной он себе выбрал «Грипп», А после моего утверждения, влезать ему в душу с вопросами я не стал, ожидая, что он сам все расскажет, в свое время намалевал на киле прямо под колпаком кабины нечто мухомороподобное с ажурной юбочкой чуть ниже середины тонкой ножки. Рисовал Гари надо сказать, неплохо, чем воспользовались и остальные члены моего звена. Все, кроме меня. Уж не знаю, что на меня нашло, Но я оставил себе свой старый позывной «Поп». Намалевал на корпусе своей машины жирную букву «Ай», поместив посреди палочки оскаленный череп. Почему-то мне вспомнилась моя служба в Инквизиции, тот, Ариша, не знаю почему, вспомнилось и все тут. Ну а раз вспомнилось, то чего противится воспоминаниям. В конце концов, служба там шла нормально. Угу, до определенного момента. Ладно, что было, то было, и вернуть те дни уже невозможно. Вторым моим ведомым стал паренек по имени Виго, и в отличие от Гарри Гриба, добровольцем он не был. Скорее даже наоборот, его со сковаными руками ко мне привел полицейский, опасливо косившийся даже на такого, вроде как безопасного в своем состоянии под подконвойного. Передав Виго с рук на руки, он выдал мне ключ от наручников, Только тогда, когда я завизировал в его планшет факт передачи своего подопечного и быстро свалил, не став ни с кем прощаться. Как вы уже понимаете, этот ведомый был из мира криминала. Не несчастная жертва, ставшая жертвой неправого суда. Нечестный человек, волею обстоятельств вынужденный переступить закон. Нет, Вига стал вором осознанно. Но не мне его судить. Чем еще мог заняться мальчишка, выросший в трущобах из Полинского мегаполиса, разросшегося на почти треть планеты? Ему, которому даже среднее образование было не по карману, только и оставалось, что влиться в одну из местных банд, что он и сделал. Ну а дальше все как-то само собой пошло-поехало. Выучившись вводить флайер, легкий летательный аппарат, разрешенный к использованию в городской черте, он вместе с парой подельников принялся грабить апартаменты более зажиточных горожан. Первые несколько месяцев все шло хорошо. Местная полиция, прикормленная и сросшаяся с главарями мафии, державшей этот район, внешне демонстрируя титанические усилия, по факту закрывала глаза на все происходящее. Так бы всему и продолжаться. Но очередная обнесенная им квартирка — оказалась принадлежащей чиновнику районной администрации, мелкому клерку, единственным достоинством которого была его супруга, весьма привлекательной наружности. Вместе с красотой этой даме досталось и доброе сердце, отчего высокое начальство очень часто отправляло мужа в командировки и регулярно навещало оставшуюся в одиночестве жену. Исключительно ради ее душевного спокойствия, разумеется. Ну а тут такой конфуз. Взяли их уже на следующий день. Прямо в квартирке, игравшей роль базы, склада и всего прочего. Ну а взяв, предложили альтернативу. Зона или служба. Двое выбрали зону, посчитав, что там уж всяко больше шансов выжить. А вот Виго предпочел флот. К моему облегчению, строить из себя крутого или, что было бы хуже, изображать битого жизнью рецидивиста он не стал. После небольшой нашей беседы, в которой никто, кроме нас, не участвовал. Поговорили, я изложил свое видение ситуации, обрисовал варианты его дальнейшей судьбы, чуть-чуть самую малость припомнив и каторжные годы, и иные не самые светлые стороны своей биографии. Он проникся, отложив прошлое в сторону, оставив себе на память лишь позывной, нож да эмблему в виде короткого узкого клинка. Третьим моим подопечным стал Клемент с позывным «Сом» и этой же рыбиной на корпусе. Причиной такого выбора, пусть со стороны это и выглядело смешно, была любовь его отца к блюдам из рыбы именно этой породы. При этом сам Клемент — Рыбу терпеть не мог, даже сушеную, обязательную к наличию на любом столе, где пьют пиво. А пиво он любил, но предпочитал закусывать чем угодно, лишь бы это любое прежде не плавало в воде. Вот такая дань уважения родителю, бывшего кадровым военным пилотом и ушедшего в запас лет за семь до начала нашей нынешней заварушки. Понятное дело, что паренек, с детства слышавший рассказы отца, не смог остаться в стороне от происходящего и, подделав данные своей метрики, рванул на призывной пункт. Обман вскрылся практически сразу, стоило ему, подписав бланк, приложить руку к экрану. Но царивший вокруг бардак сделал свое дело. Сигнал о подделке документов, ушедший в полицию, затерялся в потоке сообщений, а вот его заявление... То бишь бумажный бланк собственноручный подписанный, ушшёл наверх и спустя час вернулся назад с положительным вердиктом. Дожидаться ответа из полиции, конечно же, никто не стал. Добровольцу пожали руку, сунули в карман удостоверение военнослужащего и еще через несколько часов он уже стоял в очереди на погрузку в транспорт, чтобы уже вечером, вытянуться на казенной койке сборно-пересыльного пункта. С ним, как и с Гарри, никаких проблем в части установления контакта не возникло. Ветеран-орденоносец, воевавший еще в прошлую кампанию, моментально стал для него непререкаемым авторитетом. Заканчивая эту часть, замечу, что у любого чуть более внимательного человека, увидевшего у меня на груди боевые награды первой жабьей, и прикинувшего мой возраст, немедленно должны были бы возникнуть вопросы касательно моего возраста. Посудите сами. Война кончилась три десятка лет назад, а мне, сверкавшему медальками, было совсем немного за 30 Как? Вот вопрос, который мне должны были бы задать в первую очередь. Но не задавали. Словно чья-то рука отводила глаза любому, заметившему подобное несоответствие. Не буду скрывать, я на это все глаза никому открывать не собирался. Оно мне надо? Нет. Ну и ладно. Не хотят видеть очевидное — их проблема. Впрочем, я допускал, что к подобному мог приложить свою конечность мой «зеленый недруг», предоставляя мне нечто на вроде «форы». Или же, что тоже возможно, тут вмешивалась в происходящее его часть, та самая, что была во мне уже пару раз спасавшая мою драгоценную для нас обоих шкурку. Может и так, а может и нет. Копаться во всем этом я не стал. Закончив со своими подопечными, перейду к доставшимся нам машинам. В моем текущем статусе ветерана — пусть он и достался мне незаслуженно, был один плюс, перевешивавший как бумажную рутину в виде множества бланков заявок и отчетов, так и ответственность за жизни вверенных мне парней. И плюс этот заключался в том, что именно я определял тип кораблей своего звена. К этой задаче я подошел максимально ответственно, затребовав из бортового архива всю имеющуюся документацию по бывшим на АВИКе кораблям. Выбор был непрост. От типа машины зависело все — и построение, и тактика, и распределение целей, и... всё, в общем. Да, это была по-настоящему сложная задачка, особенно не имея и малейшего представления о боевых качествах своего звена. Ведь одно дело — мочить цели, сидя в кресле тренажера — где тебе ничего не угрожает, и совсем другое — в бою, когда рядом, кажется, протяни руку и ухватишь, проносятся потоки энергий, готовые изжарить тебя до красивой румяной корочки. Вот как себя поведет тот же Гарри, когда по корпусу застучат градины шрапнели, рассвечивая панель тревожными всполохами выбитых модулей. Отвернет? Бросит рычаги, сжимаясь в кресле или, сжав зубы и хрипло матерясь, продолжит атаку, гася вражеские отметки. А Виго? Не сорвет ли ему крышу? И он, отключив связь, пойдет на таран. А ведь он мог и попытаться дезертировать, предпочтя новому преступлению сомнительные шансы выжить во встречном бою. Впрочем, за последнее, ну, что подобного не случится, я был уверен, причиной тому... Было очередное воспитательно-агитационное собрание, на котором нам рассказали об устройствах самоликвидации, установленных на всех наших кораблях. Как пафосно поведал очередной пропагандист, все это было исключительно ради нашего же блага. Не могут же войны человечества сдаваться в плен. «Нет!» — вещал, покраснев от натуги агитатор. «Сто! Тысячу раз! Нет!» «Смерть! Вот что несем мы врагу, и даже ей, своей гибелью, мы должны причинить урон. Дождитесь спасательного борта, и когда он окажется рядом — подрыв! Только так! Так и...» Из его трескотни, кроме того факта, что любого из нас ждет смерть, стоит нам отклониться с курса, я с удивлением узнал, что жабки далеко не так кровожадны, как нам тут втолковывают. Вот посудите сами, стали бы вы спасать чужака, с которым только что остервенело рвали друг друга в клочья? Уверены, что стали бы спасать? Я нет. Сама мысль спасать захватчика чужака, пришедшего с войной в мой дом, мне казалось бредом, а вот жабки, как оказалось, спасали. Зачем? Это я узнал гораздо позже. Расскажу, когда до нужного места дойдем. Свой выбор в плане кораблей своего звена я остановил на Корсарах. штурмовиках, одинаково комфортно чувствовавших себя как в пустоте, так и в атмосфере. Добавим к этому отменное бронирование, мощное для своего класса вооружение, приличную скорость и... готово! Перед вами корабль моей мечты. Но, как и везде, без минусов не обошлось. Маневренность. Именно она была принесена в жертву, обеспечив все указанные выше плюсы. Первые модели «Корсаров», а начали их выпуск ближе к середине войны, были двухместными, со штурман-стрелком, прикрывавшим заднюю полусферу. Позднее, когда дела стали выправляться, второго убрали, заполнив освободившееся место накопителями, примерно на треть повысившими мощность бортовых лазеров. «Нам, как можно догадаться, достался именно этот вариант, причем в совершенно новеньком состоянии. Что поделать, не удалось нашей длани поучаствовать в сражениях первой жабьей. А еще корсары были красивы. Плавные зализанные обводы, стремительно вытянутый остроносый корпус, четверка коротких крыльев, увенчанных пилонами с лазерными установками» Эти машины до боли напоминали мне обводы кораблей империи. Той самой, из моей первой реальности. Вот даже не знаю, что тут и сказать. Мысли о доме, о родной вселенной, одолевали меня все чаще. И это не было ностальгией уставшего тасовать реальности человека. Я просто вспоминал прежние годы. Вернее, воспоминания сами возрождались в моей голове, а, напомнив о себе, исчезали оставив после себя лишь легкую грусть. И что интересно, возникли они только сейчас, когда я оказался на борту Длани, не появившись ни разу прежде. Выбор типа машин был сделан, и пока техники расконсервировали наши борта, я, договорившись с КАП-2, загнал своих парней на тренажеры, где гонял их до изнеможения, объяснив, что ведро пота, пролитого на тренировках, куда лучше пригоршней крови, залившей кабину в бою. Объяснил доходчиво, сбив каждого из них в схватке один на один. Против всех выходить не рискнул. Все же «Корсар» для меня был в новинку, а рисковать репутация командира в мои планы не входило Гонял их так я четыре дня, чтобы на пятой, построив мое скромное воинство в колонну, вывести их на летную палубу где нас ожидала шеренга техников с гордым видом выстроившаяся перед четверкой корсаров, сверкавших нетронутой пустотой краской. Первый наш вылет оказался именно таким, каким и должен был быть. Ужасным. Одно дело тренажер, пусть и максимально приближенный к реальности. Освоившись там, мои парни были просто мечтой любого кумеска Идеальный строй, приемлемые, пусть и немного шероховатые развороты с заходом на цель. Даже с их меткостью я был готов смириться. Куда бедно одним выстрелом из трех, но попадали, что, принимая во внимание количество кораблей и стволов, было терпимо. Но вот стоило им сесть в настоящие кабины и положить руки на настоящие рычаги, как все пошло прахом. И мне, вылетавшим последним, пришлось до дна испить эту чашу позора. Вылетавший первым Гарри, тот самый с грибом на киле, в принципе, сделал все правильно. Сев в кабину, он пристегнулся, быстро пробежался по приборам и, запросив добро, толкнул вперед ручку тяги. Вот только дальше все пошло наперекосяк. Ручку-то он толкнул, но то ли от волнения, то ли спеша покинуть лётную палубу как можно быстрее, толкнул её слишком сильно. Движки рявкнули так, что я едва не подпрыгнул на месте, а стоявший рядом со мной техник скривился как от зубной боли, видя подобное насилие над только что отлаженной машиной. Но это были ещё цветочки. Пилот, не то ошалевший от радости первого настоящего полёта, Не то по какой-то известной только ему причине напрочь забыл о тормозах, и корсар, ревя движками, пополз вперед, оставляя на палубе жирные следы напрочь спаленных покрышек. Что ж, вот уж чего-чего, а мощи в перехватчике хватало. Тормозов хватило секунд на пять, после чего, отсалютовав вселенной звонким вскриком, слышным даже сквозь рев движков, Они покинули сей бренный мир, позволив «Корсару» пулей выскочить наружу. Слава пустоте, мозгов сбросить тягу Гарри хватило, после чего, когда машина зависла в почти тысячи метров от борта матки, он совершенно невинным тоном проинформировал меня о сбое в посадочных опорах, произошедшем, как он посчитал, исключительно по вине нерадивых техников, которые Продолжить далее свои умозаключения я ему не дал, приказав заткнуться. А когда пилот покинул эфир, то принялся извиняться перед техником. Он, как вы помните, стоял рядом и, будучи подключенным к той же волне, все слышал, отчего его лицо, налившееся краской, не обещало Гарри ничего хорошего. По возвращении, разумеется. С техником я вопрос разрулил, Мужик он был с пониманием, а может, просто моя репутация ветерана сработала. Посветлев и понимающих мыкнув, он пометил в планшете требуемый ремонт, после чего, сопроводив пометку вздохом, перевел взгляд на площадку, где сейчас готовился к вылету Климент. На сей раз все прошло, можно сказать, идеально. Пристегнувшись и пробежавшись по приборам, Сом начал разгон, Напрочь забыв запросить добро. Ладно, терпимо. Запрос на взлет запросил я. С тормозов сняться не забыл, и то плюс. Проехали. Накосячил он в другом. Выскочив за борт, этот ас рванул в сторону точки сбора, так и не убрав шасси. Классика же! Сам таким был. А потому, выйдя на связь максимально спокойным тоном, Попросил его осмотреть индикаторы выпускных устройств. Подействовало. Ойкнув, Климент немедленно ткнул нужную кнопку, а когда шасси убрались, то принялся неуклюже извиняться, не пытаясь перевалить вину на кого бы то ни было и полностью признавая свою ошибку. Прервал я его почти сразу. На площадке готовился к вылету «Виго», И вот тут нас ждал такой сюрприз, что я до сих пор вздрагиваю, припоминая произошедшее. Поначалу все шло идеально. Сел, пристегнулся, провел проверку, получил добро, снялся с тормозов. Техник, все так и стоявший рядом, облегченно выдохнул, бросив на меня короткий, полный одобрения взгляд. Тягу Вига тоже подавал осторожно, плавно повышая мощность, Он стронул машину с места, и та, ускоряясь с каждой секундой, рванула вперед, вызвав у меня невольный вздох облегчения. Правда, вздох этот так и не был доведен мной до финала, одобрительного возгласа или чего-либо подобного, чем я хотел отметить нормальный вылет хоть одного моего подопечного. Нож, напомню, то была его эмблема позывной, посчитав разгон завершенным, а набранную им скорость достаточной убрал шасси, когда до конца палубы оставался добрый десяток метров. Его подвела привычка. Будь то привычный ему флайер, то да, все было сделано верно. Ручку на себя, еще газку и хоп, ты уже летишь. Но сейчас-то он был в Корсаре, чьи короткие крылышки годились лишь для облегчения маневрирования в атмосфере и никак, ни при каких условиях не годились для полноценного полета. Видя, как многотонная туша штурмовика проседает, готовясь обрушиться на палубу, я просто закрыл глаза. А что мне оставалось делать? Еще секунды, и машина, баки которые полны топлива, со всей дури впилятся в пол, чтобы еще через миг, превратясь в огненный шар, Залить пламенем здоровенный кусок ангара, выводя этот борт из эксплуатации, черт его знает насколько. Секунды, растянутые до невозможности, вязко текли, а взрыва всё не было, отчего я, не спорю, изрядно перетрусивший, приоткрыл глаза. Машины не было. Там, где, по моим представлениям, должно было бесноваться вырвавшееся на свободу пламя, Палубу украшал жирный язык копоти, а в пустоте, удаляясь от нас, сверкал форсажный выхлоп спешившего прочь корабля. «В сантиметрах разошелся». Бледный техник стер с лица крупные капли пота. «В последний момент форсаж врубил. Ну-ка, комеск хлопнул он меня по плечу. «Удачи тебе!» «Ага, спасибо!» Кивнув технику я побрел к своей машине мысленно благодаря всех богов пустоты за очередное спасение. Маневры, вернее сказать, те судорожные перемещения, что мои орлы совершали в пустоте, были просто ужасные. И, извините за повтор, ужасные и ужасные. Глядя на то, как машины звена дергаясь, раскачиваясь и кренясь пытаются занять свое место в строю, можно было подумать, что за штурвалами сидят совершенные новички, если и видевший тренажер, то только на картинке. Час, целый час моего времени был убит только на то, чтобы сбить из этой толпы подобие строя. Но не могу не отметить, были и плюсы. Не врезались. Угу. Ни друг в друга, ни в меня — Хотя порой мне казалось, что подобное неизбежно. Впрочем, а чего я хотел? Первый практический вылет. Сам кхм, таким, если не хуже, был. Но научился же. Вот они, дай-то творец научатся. Было бы время. А вот его как раз и не было. Поп, как звено. Голос кальтуса, раздавшийся в моем шлеме, был спокоен. Слетываются. Мы как раз отрабатывали простейший маневр — плавный поворот на девяносто градусов, отчего этот вопрос, заданный в тот момент, когда строй снова распался, звучал, как по мне, издевательски. Скашиваю глаза на индикатор связи. Ага, командный канал. Орелики мои его не слышат. И то хлеб. Звено? Делай, как я. Сбить строй. Тяга треть. За мной? Отдав приказ и не забыв сбросить скорость, ухожу с канала звена, переключаясь на командный. «Здесь поп. Докладываю». Верчу головой, видя, как ко мне, дергаясь от резких, слишком резких ударов маневровых, подгребают члены звена. Процесс идет по плану. План... На миг заминаюсь, но затем... А, да черт с ним. Продолжаю. План утерян. Доклад закончил. «Не нервничай, поп». Кальтус все так же спокоен. «Сам вижу. Терпи. Научатся». «Угу. Понимаю, что разговор неофициальный, и немного расслабляюсь. Вылетов семь, восемь, ну, не более 10 и собью эту толпу в нечто вменяемое. А пока... пока прошу на палубе сети натянуть. Садиться будем». «Боишься?» «Так точно. Боюсь». «Кальтус?» «Да, поп». 10 вылетов, и будут готовы, обещаю. Потенциал у мальчишек есть, чувствую. Их только надо, прости, но нет. Он вздыхает и продолжает. Прости, поп, но нет у меня для тебя этих вылетов. Нет? Э, как это нет? Пилот Люциус, он переходит на командный тон, от чего по моей спине пробегают мурашки. Готовящиеся к срочной эвакуации с моей тушки. «Приказываю тренировку завершить, звену вернуться в ангар!» «Есть завершить?» — рапортую в ответ, но, не сдержавшись, спрашиваю, «Э, «Что случилось?» Ответа я не дождался. Огонек командного канала связи погас, и мне не оставалось ничего иного, кроме как, перейдя на частоту звена, скомандовать возвращение на борт. «Посадка, несмотря на все мои опасения, прошла гладко. Почти». «Ну, подумаешь, Гарри выкатился за пределы площадки. Так на то и сети растянуты, чтобы ловить борта с отказавшими тормозами. И совершенная ерунда, что Климент, зачем-то решивший развернуть машину носом к выходу из ангара, снес крылом ряд бочек из-под топлива. Они же все одно пустые были. Так чего скандалить?» Мелочи же, наплевать и забыть. Вот-вот, и нечего тут руками махать. Бывает. Последнее относилось к техникам, спешащим высказать нам много такого, о чем в приличном месте помалкивают. Ну да, в приличном. А мы где были? К счастью, серьезного развития наш спор о, скажу так, об определении границ допустимого в беседе малознакомых людей не получил. Виной тому была ожившая корабельная трансляция, одарившая всех нас двумя сигналами. И если первая, сыгранная гарнистом на мостике, не предвещала ничего плохого, лишь информируя всех о скором начале серии прыжков, то вот вторая, резкая и тревожная, была иного толка. Злов вскрикнув напоследок, она сменилась дребезжанием зумеров а когда те смолкли, то с ними исчезло и нормальное освещение, переключившись на тревожно-красное, залившее собой все помещения корабля. Мы шли в зону боевых действий, и, что было куда как хуже, нас ждал бой прямо по выходу из прыжка. Отдохнуть мне не удалось. Стоило только вытянуться на койке — предвкушая сто двадцать, сто пятьдесят минут покоя, как динамик, размещенный неизвестным мне злодеем прямо над головой, ожил. Сухо пощелков, словно собираясь с духом, мертвый машинный голос обрадовал меня сообщением о брифинге, на который старшему лейтенанту Свото Зарову следовало незамедлительно прибыть также незамедлительно отложив в сторону все прочие дела. Можно сказать, что исполнил я подобное приказание в точности, позволив себе единственную задержку в виде длинной и совершенно непечатной тирады в адрес всех участников процесса. Досталось, доложу вам всем, и командному составу Длани, лишавший только что вернувшегося пилота заслуженного отдыха, и самому кораблю, и судьбе, так несчастливо занесшей меня на это корыто, и жабом в чьих склизких мозгах зародилась мысль о второй войне, будто им поражение в первой было мало. Впрочем, последнее было спорно, на что немедленно обратила внимание моя жабка, покрутив пальцем у виска. Ну да, что в первой победило человечество, утверждало только оно само — Членики, когда речь заходила о подобном, предпочитали отмалчиваться или меняли тему. но ну а с жабами контакта не было, так что узнать их мнение по подобному вопросу возможным не представлялось. Однако деваться было некуда, и я, оправив комбез, двинулся в сторону зала для брифингов, расположенному, к моему счастью, совсем рядом. «По меркам авианосца, конечно». Всего-то пройти метров 100 по коридору палубы лётного состава, затем на лифте подняться на пару этажей и там, ступая по мягкой ковровой дорожке, вернуться назад на те же сто 120 метров. Ковёр, бывший здесь, купе с красивыми деревянными панелями на стенах, подчёркивал командный лоск уровня старших офицеров этой махины. И, увы, недоступный для таких простых парней, как я и мои мальчишки. Ну и черт с ними. Со старшими офицерами, конечно. Мне и крашеные стены моего уровня сойдут. А вот случись пожар, а? Где дыма больше будет? А? Вот и кашляйте, задыхаясь в редком по своему аромату чаде. Ладно, черт со всем этим. Пришёл уже. Резко толкнув пару створок, оказываюсь в небольшом зале с приглушенным освещением. Здесь уже сидят человек 15 такие же командиры эскадрильи, как и я. Некоторых из них я знаю и, пробираюсь в первый пока еще пустой ряд, здороваюсь, принимая в ответ шуточки и подколки. «Привет, Сэм!» Здоровый, непонятно как помещающийся в кабине истребитель ветеран прикуривает прямо под знаком, запрещающим здесь подобные занятия. «Угостить?» Протягивает он мне раскрытый портсигар, на верхней стороне которого, как я знаю, изображена веселая лягушка, пускающая пузыри из тонкой трубочки. «Не ржавен, спасибо!» — качаю головой, не желая туманить голову перед брифингом. «Его табак, ох, как крепок!» «Ему резина нужна!» Придав лицу озабоченное выражение, принимается шарить по карманам другой комэск, щуплый и дочерно загорелый. — Во, нашел! — радостно улыбаясь, он вытаскивает наружу презерватив в блестящей фольге. «Бери, — Бери-бери, поп! — под дружное ржание остальных он тянется ко мне. — Твой ведомый, я слыхал, всю резину спалил. — Возьми, поверх ободов натянешь, все лучше, чем голиком ёрзать. «Себе оставь серой», — отшучиваюсь я. «На торпеды натяни, чтоб жабок чем неприличным мне заразить. Ты же у нас известный ходок». Шутка оказывается к месту. Сергей Серко, которого призвали с курортного мерка, был самым натуральным альфонсом, разводя богатых дамочек слезливыми историями о геройском ветеране, злою судьбой оказавшимся на мели. «Что поделать?» Каждый выживает как может, а Серый, при всем прочем, был первоклассным торпедником, умевшим положить многотонную дуру точно в цель. Последнего мне было достаточно, а что до его прежней жизни, так все, кончилась она, как у него, так и у того же Ржавина, бывшего в мирные годы школьным учителем. Продолжить шуточки? Серый, оседлав любимую тему, как раз начал очередную байку про богатую, но не слишком умную дамочку. Не удалось. — Здравия желаю, Камэски! — появившийся в зале Кальтус сморщился, видя тянувшуюся к потолку струйку дыма. — Ржавин, правило не для вас. Кап-2 выразительно покосился на знак с перечеркнутой сигаретой. — не. Выпустил тот струйку дыма прямо во взвизгнувший от такой наглости датчик дыма. «Дальше фронта все одно не пошлете, так ведь?» «Ну так», — качнул головой хмурясь Кальтус, но спустя секунду сменил тон. «Черт с вами! Курите!» «Все так плохо, начальник?» Голос, задавший этот вопрос, был мне незнаком, но крутить головой я не стал, предпочтя сосредоточить внимание на кап-2. «Ну...» — немного помолчав, Кальтус кивнул, вытаскивая из кармана пульт от экрана, занимавшего всю стену перед нами. «Да, мужики!» — прижал он кнопку, и экран осветился, высвечивая расклад сил. Суда слушайте, короче!» Прямо по центру синим были обозначены силы жаб, и не буду скрывать увиденное и озадачивало, и напрягало. То, что перед нами был конвой, это было яснее ясного. Длинная череда прямоугольников, длинная настолько, что синяя полоса перечеркивала собой весь экран. Кораблей 20, если не более. Кальтус чуть поколдовал с пультом, меняя масштаб, и колонна сжалась, позволяя увидеть свое начало и конец. «Лучше бы он этого не делал». Начало колонны было прикрыто семью крупными кружочками, бывшими куда как крупнее транспортов. Мне уже освоившемуся с местными значками было известно, что так принято обозначать крейсера этой расы. Хвост колонны прикрывал еще более крупный кругляш, по бокам которого висело еще два кружочка, меньших, чем те, что были в носу. Авианосец и пара легких крейсеров. Мысленно качаю головой, чувствуя неприятный холодок в животе. «И что, нам туда?» «С неслетанными, не сбитыми в одно целое звеньями? Что за бред?» «Разведке удалось установить маршрут, по которому движется крупный конвой противника», начинает доклад Кальтус. «Несмотря на значительное количество транспортов, наряд сил, выделенный врагом для прикрытия, незначителен и...» «Незначителен?» — кто-то с грохотом, роняя стул, вскакивает на ноги. «Семь тяжелых крейсеров, два легких, авик. Вы это называете незначительным прикрытием?» За моей спиной слышится шум. Камэска усаживают на место, и Кальтус, благодарно кивнув, продолжает. «Наверху посчитали, что мы, борта Длани, имеем хорошие шансы отправить транспорта в преисподнюю». «Но у меня мальчишки, Кальтус. Ты их на смерть шлёшь, палач!» «Кто сейчас бросает оскорбление в его адрес? Не слежу, напряжённо ожидая продолжения». «Не слежу, да, но что полностью одобряю, верно. Такой конвой не может вот так просто идти. Не могут столько транспортов обойтись без серьёзного прикрытия». «Шансы у нас хорошие», — повышает голос КАП-2. «Кроме нас в бою участвуют четыре крейсера, из них один тяжелый и девять эсминцев!» Замолкнув, он наливает себе воды из графина и продолжает, сделав пару глотков. «Все понимаю, все знаю, мужики. И про мальчишек ваших, и все остальное. Но я также знаю, — его голос наливается силой, — что мы люди военные, и что слово «приказ» «Для вас, как и для меня, не пустой звук, а потому... СМИРНО!» Вскакиваем на ноги, не обращая внимания на скрип и стук падающих стульев. «Приказываю всем звеньям взлет! Задание получите по вылету! Зададим земноводным! За человечество! В бой!» Как и обещал Кальтус, детальный план операции ждал меня в бортовом компе моего штурмовика. Ожидая команды на вылет, а она должна была поступить вскоре после завершения крайнего прыжка, я крутил перед собой объемную карту куска пространства, где вот уже совсем скоро вспыхнет огонь битвы. В теории то, что я видел перед собой, выглядело красиво, действительно обещая нам быструю и громкую победу. Судите сами. Из прыжка наша длань должна была выйти одновременно с девяткой эсминцев, и пока мы поднимали борта, они должны были рвануть налево в сторону нашего жабьего визави, сопровождаемого парой легких крейсеров. Именно они, эти легкие крейсера, и были целью эсминцев, которым предписывалось связать свои цели боем, чтобы те занятые ловли шустрых и вертких рыбок не мешали прочему процессу. Вслед за эсминцами, едва только длань гнева получала возможность запускать свои борта, должны были стартовать истребители. 10 звеньев по 10 машин в каждом. Перед ними стояла задача по уничтожению москитного флота противника, поднятого с их авианосца и частичное прикрытие эсминцев от жабьих штурмовиков и торпедоносцев. Последнее было скорее жестом уважения в сторону экипажи эсминцев. Их точечной защиты было более чем достаточно, чтобы отогнать мелочь, рискнувшую открыть огонь по такой цели. В общем, диспозиция левого фланга была мне понятна. Эсминцы играли в пятнашки с легкими крейсерами, истребители отлавливали москитный флот противника, то бишь все стандартно и без особых завихрений. Следующими и опять с левого борта должны были стартовать перехватчики и одновременно с ними, но уже с правого, торпедоносцы. Здесь тоже все было прозрачно. Торпедоносцы, все три десятка машин, должны были идти к транспортам, подойти, ударить торпедами, сделать горку, выпустить вторую волну и, выполнив петлю вниз, вернуться на лайн для перезарядки. Перехватчики же должны были висеть в пустоте примерно посредине, между торпедоносцами и боем, кипящим в хвосте колонны транспортов. В том, что едва жабы засекут наши торпедоносцы, последует перехват, сомнений не было. Как и в том, что их истребители всеми силами начнут рваться из боя прочь, спеша устранить угрозу транспорта. Также не было сомнений в том, что вражеский авик поднимет свои перехватчики все с той же целью. Вот тут и должны будут вступить в дело прежде отдыхавшие перехватчики, выскочив на перерез угрожавшим нашим торпедником жабам. Перехватчики в бой шли все, почти три десятка бортов, так что тем из наших противников, что смогли бы прорваться сквозь ситы истребителей, должно было быть жарко и вполне возможно, что настолько, что пилоты, спешившие сжечь наши торпедоносцы, вполне могли отвернуть, когда у них на пути вырастет стена, сотканная из трасс и разрывов. Что же до нас, то мы, штурмовики, все четыре борта были скорее довеском, посланным в бой на всякий случай. Ну, мало ли что вдруг звезды сойдутся так, что жабьи-пилоты, вырвавшись из смертельной схватки с нашими истребителями, сумеют пройти и через перехватчиков, создав угрозу неповоротливым торпедоносцам. Вот тогда в этом, по сути, маловероятном случае мы и должны были вступить в бой, обрушив на прорвавшихся всю мощь наших стволов. Кроме этой была у нас и вторая, необязательная к выполнению задача. Типа «сделайте хорошо», а «нет, ну и не больно-то надо». Нам, следовавшим за торпедоносцами в случае отсутствия для них угроз и после того, как все торпеды уйдут к целям, было рекомендовано, хочу заметить, рекомендовано, а не приказано, продолжить движение в сторону транспортов, где и разрядить накопители стволов, добивая поврежденные, но не уничтоженные цели. Эдакие «гасильщики» в древние времена, шедшие в последних шеренгах и добивавшие раненых противников. Не самая лучшая роль, согласитесь. Я бы предпочел иную. Но то я, а вот мои мальчишки приняли дополнительную задачу, что называется «на ура», принявшись горячо обсуждать способы добивания подранков. Отговаривать их я не стал, все же жабы были их врагами с рождения, спасибо пропаганде, неустанно вдалбливавшей в головы этот факт. Так что не мне с подобным бодаться, повзрослеют, а вось поймут разницу между честно взятым в бою противником и добитым подранком. Ну и, конечно, ни слова не было сказано про тех жаб, что в бою поднимут вверх свои лапки. Уничтожать всех! Вот было лейтмотивом этой операции. И только так, никак иначе. Не надо думать, что я, рассказывая о плане боя, забыл про четверку крейсеров. Наших крейсеров, которым также отводилась весьма важная роль. Им было предписано выйти из прыжка ровно в тот момент, когда длань, завершив подъем бортов, должна была совершать разворот, ложась на курс отхода. Крейсера, вышедшие из прыжка, должны были направиться в сторону головы колонны, где, как гласили строки приказа, связав противника артиллерийской дуэлью, заставить отступить, либо вынудить начать маневры, должные отвести противника прочь от нашего авианосца. Иными словами, крейсера прикрывали нас, и, признаюсь, это вселяло в меня оптимизм. Все же, как ни крути... Но наши стволы были и толще, и длиннее жабьих. А раз так, то крейсера, я про наших, имели хорошие шансы оттеснить вражеских прочь от длани, обеспечив нам спокойную посадку и отход с поля боя. Ну а уверенность в крепком тыле, согласитесь, немаловажна при любом раскладе. Сигнал к вылету прозвучал ровно в тот момент, когда я, убрав прочь план операции, Принялся ёрзать в кресле, пытаясь устроиться поудобнее и подремать. Облом. Ладно, успеем. На том свете. Ну, я надеюсь, что там поспокойней будет. Взлетели мои птенцы чисто. Сказался разбор полётов, что я устроил им после брифинга. Практически чисто. Разве что Вигу, после моего наставления касательно посадочных опор, момента, когда их можно и нужно убирать, втянул лапы в корпус, только отлетев от длани на почти 5 сотен метров. не критично, но некрасиво. Внешне некрасиво. Я об этом. Но это была такая сущая мелочь, что и замечание делать было бы придиркой. Собрав своих орлов в подобие строя, я, позволив торпедоносцам оторваться от нас на предписанные планом 9 сотен метров, выставил автопилот на сопровождение — а еще секундами спустя, объявив своим «делай, как я», растянулся в кресле, собираясь следующие полчаса, а если повезет, то и больше, провести в сладкой дреме, вспоминая веселые деньки на радуге. Увы, продремать удалось минут десять, ну, максимум пятнадцать. Пик, пик, пик, настырный писк зумера Поднял бы из могилы и покойника, причем замечу любой степени свежести. Тот, кто его проектировал, я прозумер, был мастером своего дела, придав этому гадскому устройству непередаваемо мерзкий голосок. «Ну, кого там черти тискают?» Зеваю и, скосив глаза, вижу на экранчике связи эмблему побеспокоившего меня подопечного. «Климент, чего тебе?» «Вы спите?» Его голос слегка дрожит, мигом сбивая с меня остатки дремы. Боится, точно. 100 против одного. Испугался парнишка. И ко мне за душевным спокойствием. Ну, а кому еще, если не к своему командиру? Ладно, это мы проходили. И сам таким был. И других в первом бою из подобного вытаскивал. — Сейчас, Ом. Я тебе сейчас такое шоу устрою. Хвост колом стоять будет. Гранитным. «Жаль, девок рядом не будет, те бы оценили». «Нет, блин, самбу разучиваю». «Что, извините?» «Извиняю, в чем бы ни была твоя вина. Ну, полегчало, говори». «Где опять накосячил?» «Я?» «Ну да, ты, ты же с извинений начал». «Так я о том, что вас побеспокоил». «Значит, не накосячил?» «Нет, командира вы, вы и вправду самбу разучивали?» «Угу, ее самую». Утомился жуть, сам представляешь. Каково оно в тесной кабине паэти выкаблучивать. Вы вправду? Думаешь, я бы стал тебе врать? Или ты во мне сомневаешься? Никак нет, сэр. Вы все можете. Вот то-то же. Ну так ты чего хотел? Эй, погоди, ты что сказал? По-твоему, я и соврать могу? Никак нет, сэр. Что никак нет? Так точно. Сом. Здесь, сэр. Отставить. Есть, сэр. А что именно отставить? В его голосе, где прежде царила неуверенность, теперь властвует злость. Отлично. Нет, не спорю. Ледяное спокойствие и холодный расчет — это было бы лучше. Но пусть уж лучше злиться, чем идет в бой, вспоминая и прощаясь с родными березками или что там у него дома произрастает. Значит так, Сом, приказ тебе, как более опытному, где... Я более опытный? Лесть срабатывает, и теперь он полон внимания. — Ты же из военной семьи. И не перебивай. Так вот. — Держи. — Да, из военной. — Ой, командир, извините, я больше не буду. — И вот с этими детьми мне в бой идти. Не будет он больше. Зашибись. — Приказываю держать строй. Огонь вести строго по моей цели. Конец связи. Не буду скрывать, все эти сопли вывели меня из себя конкретно. Так что конец фразы «конец связи» я просто пролаял в микрофон, сорвав зло на кнопке связи, которую я ткнул так, что, будь то нормальная клавиша, не рассчитанная на подобное обращение, сломал бы точно. Делаю глоток воды из фляги, медленно остывая. «Не, ну а я-то чего взбеленился? Знал же с самого начала, во что вляпался на сей раз. А нет, сорвался». Индикаторы связи начинают перемигиваться, высвечивая эмблемы моих подопечных. «Ну, ясно, пошли мне косточки перемывать», обсуждая, какой зверь им достался. «Подслушать? А после в самый неожиданный момент наорать?» Во смеху-то будет, когда они в своих креслах подпрыгнут, услышав мой рык. Не, не стоит. Пусть спокойно без меня эмоции сбросят. Ну, поплачутся друг другу. На душе легче станет, а я переживу. Мне вот, честно говорю, плевать, что там они мне в спину шепчут. Лишь бы приказы выполняли, да не подставлялись за зря. Внимание слушать всем бортам. Голос, заполнивший шлен, мне незнаком. Едва он стихает, как меня окутывает сигнал горно, играющий сигнал «слушать всем». «Говорит адмирал Хамар». Голос представляется, и я, скосив глаза на экранчик связи, киваю. «Да, действительно, цельный адмирал» решил почтить нас своим вниманием. По экранчику бежит строка. «Адмирал Хамар, ГК, оба флтекмандр, об морозное утро». «А, ясно». Главком наших сил, старшей операции «Морозное утро». Хм, а забавники они в своем штабе. Это ж надо было такое название замутить. Круче только «Зубная фея». Та операция, после которой я на костер угодил. Ну да ладно, послушаем нашего главкома. «Я обращаюсь к вам, защитники человечества», — пафосно начал адмирал. «Перед нами враг, злой...» «Модлый, коварный, я даже принялся зажимать пальцы, считая эпитеты, которыми Хамар одаривал жаб. Ну что, пальцев одной хватило. И наш долг — так вдарить по склизким мордам, чтобы они глаза свои поганые повылопливали. Сынки!» — голос адмирала дрогнул от переполнявших его чувств. «Вы — наша надежда. Вперед, дети мои!» «Бейте склизких так, чтобы этот бой, эта операция вошла в историю! Вперед, люди! Вперед к славе и победе!» «Угу, бейте, сгорать в огне будем мы!» «А награды, папаша, ты уж себе нацепишь!» Впереди слева вспыхнула крошечная искорка. Вспыхнула и тотчас пропала, будто ее не было, словно показалось мне. Но нет, еще секунда-другая, и там, где только что она была, разом вспыхнул десяток искр, несколько из которых совсем не спешили гаснуть, соперничая блеском с равнодушно сверкавшими звездами. То были сгоравшие в пламени боя корабли, и их появление значило только одно. Наш бой с земноводными начался.